Глава шестая. Норт Норус, председатель Совета л и г и планет. Снова звучал в зале зовущий меня механический голос. Снова я шел к возвышению в центре зала с Джаном, Джалом и Миркоменом, а вокруг ждали тысячи членов Совета. Но теперь они приветствовали нас немолчанием, а диким ревом торжества наполнившим зал и казавшимся отражением приветственных возгласов, доносившихся от толп снаружи. Землянин, сирианин и веганец втроем стояли перед тысячами вопящих, совершенно не похожих друг на друга существ представителей обитающих в галактике Раз. Затем медленно. Очень медленно и неохотно их крики стихли, когда я поднял руку, прося тишины. Уважаемые члены Совета Солнц, заговорил я. Мы снова собрались здесь, но на сей раз не для того, чтобы решить, как отвратить нависшую над нами гибель, а чтобы отпраздновать победу. Там, в самом центре канопуса, Джанжал, Миркиен. И Я и наш экипаж обнаружили разумную расу Кубиусов, напустивших на галактику погибель, уничтожив гравитацию, вследствие чего наш звездный рой чуть было не распался. В последний момент мы сумели предотвратить это, не дав самым далеким звездам навсегда кануть в бездну, но тем самым мы обрекли на ужасную гибель самих Кубиусов. Мы выполнили свой долг. За что вы теперь благодарите и прославляете нас? Но все же не нас вы должны прославлять, а тех, кто давным-давно положил начало лиге планет, поскольку только лига все мы сообща смогли предотвратить эту опасность и предотвратим любые другие, которые еще будут угрожать нашей вселенной. И сейчас, владея галактикой, мы не должны забывать, какими маленькими, слабыми и разобщенными были наши предки. Но все же они отваживались пересекать великую пустоту, разделяющую звезды, раскрывать тайны мироздания и постепенно становиться сильными и мудрыми. И до тех пор, пока расы нашей галактики будут плюсти клятву жить и работать вместе. Пока будет существовать лига планет, мы сумеем противостоять любой угрозе.